Естественно, незатосительно Кальфреду о некоем существе, наделённом великим даром владеть любым языком планеты. Издатели похвалил выдумку художника, намотал себе всё это на свой писательский ус, и сочиняя книжку о ленинградском дворовом коте имени Гранти, приписал своему коту ту же самую блистательную языковую способность. не имеющую границ. Правда, кажется, тот кот умел только болтать. Альфред, в отличие от того сыченённого хомоватого кота, умел ещё и читать, и писать. Воладел Альфред и удивительной способностью имитировать всяческие звуки и голоса: человека, собаки, полемётной очереди, взрыва, одиночного выстрела. шум льющейся воды, грохота камнепада. Произошло это сразу же после просмотра Альфредом видеокассеты с первой серии «Полицейской академии». Альфред увидел там один забавный персонаж, негра, умеющего подражать любому зубу. И просто заболел этим.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 Один тут же отписался, а второй чуть не потерял сознание от ужаса, только их и видели. А этому, когда Альфред уделился, что бледный и измученный болью и рвотой Мика уже крепко спит, он полистал гостиничную инструкцию, отыскал там способ соединения с междугородней связью и позвонил в Ленинград некоему приятелю доктору медицинской хирург-онкологу Якову Лазаревичу Бавли. Было ровно 3 часа ночи. Когда-то Яша Бавли прекрасно прооперировал любимую женщину Ники Полякова. Всех пор Мика и Яша были очень дружны. Сонный Яша наконец там у себя в Ленинграде поднял телефонную трубку и хрипло произнёс: "Алло?"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 10 дней Мика Поляков пролежал в онкологическом институте в 23 км от Ленинграда, где работал Яша Бавли. 10 дней Мика пролежал под дамоклым мечом самого страшного и неизлечимого в ожидании результатов исследования биопсии. Есть рак или нет? то что у него обширнейшая кровоточащая язва желудка